Глава седьмая. Конечно, я не собиралась оставаться рядом с Ханьшеном, но сбежать сразу не решилась. То, что я знала о нем, заставляло верить, что он легко исполнит свои угрозы, и лучше не злить его, пока не будет четкого плана побега. Тем временем мы продолжали идти вперед. Дорога бесконечно ввелась среди гор. Тело заклинательницы оказалось очень выносливым, и я не чувствовала усталости, но от бездействия в пути я начинала думать о пройденных километрах, и мне нестерпимо захотелось отдохнуть. Хань Шен и Фен Лун шли впереди. Я поняла, что если не позабочусь о себе сама, то эти двое не вспомнят обо мне. Я присела на камень возле дороги, выпрямила ноги и подставила лицо солнцу. Конечно, хорошо бы устроить полноценный привал с перекусом, но и так хорошо. А еще лучше будет, если злодей со своим сообщником пойдут дальше, не заметив, что я отстала, а потом совсем забудут обо мне. Будто не я сбежала, а они сами меня оставили. Ведь так? Уже предвкушая будущую свободу, я отсчитывала разделяющие нас шаги, как Ханьшен, будто почувствовав что-то, вдруг оглянулся и рыкнул. «Ты почему не идешь?» Разочарованно вздохнула, но состроила самое невинное выражение лица. «Разве не ты говорил, что нам некуда спешить? Я устала. Мне нужен отдых». «Ты бессмертная заклинательница!» Нахмурился Ханьшен. «Неужели кланы измельчали настолько, что лучшие из заклинателей не могут пройти несколько ли?» «Разве я не лишилась совершенствования?» Напомнила я. «Мое ядро пусто, ты сам это видел». Твоя формация оставила меня без сил. Я встала и картинно покачнулась, удивляясь появившейся из ниоткуда артистичности. И, конечно, я не упустила случая завиноватить во всем Ханьшена. Пусть осознает, что его злые поступки вредят ему самому. — Хорошо. Отдохнем несколько минут. Холодно согласился Ханьшен. Хотя по взгляду было понятно, эти несколько минут он с куда большим удовольствием потратил бы на жестокое убийство поднадоевшей ему заклинательницы. «Кажется, я играю не просто с огнем, а с настоящим пожаром. Но это не помешало мне схватиться за живот, согнуться пополам и проговорить, как же я хочу есть!» «Твое бессмертное тело не нуждается в пище!» — прошепел Ханьшен. Выражение его лица не сулило мне ничего хорошего. Хоть бы мое золотое ядро восстановилось не скоро, подумала я, потому что тогда у меня не останется аргументов делать все так, как нужно мне. Это правда, тихо сказала я, между тем внимательно наблюдая за его движениями. Но мое золотое ядро потухло. Мне нужны отдых и еда, как простому человеку. Хэньшэн все-таки сдался. Он прикрыл глаза, сдерживая рвущийся наружу гнев, но ничего не сказал. Просто стоял рядом и ждал, когда я буду готова продолжить путь. В голове мелькнула шальная мысль, а сколько времени он согласится ждать? Новое избежание последствий не стало испытывать его терпение. Встала, отряхнула одежду и была готова идти дальше. Сделала шаг, но неловко наступила на камень. В этот раз я не стала падать на Ханьшена, но он вдруг подхватил меня за руку. Удивленно посмотрела на него. «Он что, боится, что я изваляюсь в дорожной пыли?» «Кажется, Ань Юэ и правда нуждается в отдыхе», — заметил Фэн Лун, до этого молча наблюдавший за нами. «У меня тут есть кое-что. Ань и будешь?» и он протянул мне несколько остывших паровых булочек. За булочки я была благодарна Фен Луну так, что была готова сбежать от Ханьшена вместе с ним. Не зря он мой любимый персонаж. Ханьшен велел нам остановиться на поляне в стороне от дороги, но не успела я обрадоваться неожиданной передышке, как он сказал «Пища даст силу телу, но не наполнит ядро и духовные каналы. Ты должна медитировать, чтобы вернуть свое ци». Сам он сел напротив в позу лотоса, опустил руки на колени и прикрыл глаза. «Ему тоже требуется отдых? Или Ханьшен так ненавязчиво показывает мне, что я должна делать? Неужели он согласился учить меня?» Эти мысли были слишком самонадеянны, и я оглянулась на Фен Луна в поисках подсказки. Но тот разлегся на траве и снова достал бутылку с вином. Его способ расслабиться мне категорически не подходил, и мне ничего не оставалось делать, кроме как повторить позу Ханьшена. Только вот что делать дальше было непонятно. Но я сделала самое сосредоточенное лицо и попыталась вспомнить, что об этом говорилось в новеллах. «Почувствую, как сила копится в районе живота и растекается по меридианам», — говорил какой-то мастер. «Я почувствовала, как в животе переваривается булочка. Поможет ли это наполнить мое золотое ядро энергией ци?» «Мы сидели так некоторое время. Не знаю, получилось ли у меня хоть что-то, но одно поняла точно». Сидеть и ждать просветления так же утомительно, как бесконечно идти по дороге. Затекла нога, и я приоткрыла один глаз, чтобы понять, можно ли уже прекратить медитацию. Ханьшен смотрел на меня. Не просто смотрел, а прожигал насквозь ненавидящим взглядом. Ты даже не пытаешься восстановить силу. Аньюэ, ты нарочно тянешь время? Или в самом деле не способна вернуть утраченную Ци в ядро? «Думаешь, это так просто?» — возразила я. «Действительно непросто сделать то, о чем знаешь только поверхностно». Но в такие подробности я не стала вдаваться. Ханьшен вдруг встал и подошел ко мне. Ожидала худшего. Хотела отползти подальше, но не придумала, в какую сторону. А Ханьшин уже стоял за моей спиной. Он опустился на землю позади и прижался ко мне. По спине пробежали мурашки от посетивших голову неприличных мыслей. Но даже они замерли, когда Хань Шен взял руками мои руки. Впрочем, ничего такого он делать не собирался, лишь расположил мои ладони на уровне груди и велел сконцентрировать между ними силу. — Сконцентрируй, ци, скопленную внутри тебя перед собой, — говорил он. «Я помогу тебе собрать ее и передам свою ци. Просто сосредоточься на себе». Думала ли я о какой-то там ци в этот момент? Ха, «Ха, конечно, нет. Я думала о том, какие мягкие у Ханьшена руки». Его голос, звучавший возле самого уха, казался очень приятным, а еще вдруг зачесалось бедро, и я неловко поерзала, чтобы избавиться от этого неприятного ощущения». Тем временем Ханьшен через мои руки пропустил свою ци. Почувствовав это, я открыла глаза и увидела, как вокруг наших переплетенных ладоней кружатся искры. Не отпуская моих рук, Ханьшен сформировал из искр светящийся шар, который вдруг впитался в мое тело. Непривычное чувство охватило меня. Энергия растеклась по венам, чуть покалывая и согревая. Она дарила одновременно легкость и тяжесть, ноши посильные не каждому, однако это тело было способно выдержать и больший поток ци. «Больше не говори мне, что ты слишком слаба», — холодно сказал Ханьшен, отпустил мои руки и встал. «Ты просто недостаточно стараешься». «Я не стараюсь? Я просила научить меня этому, но ты даже не попробовал», — возмутилась я. — Чему я могу научить тысячелетнюю заклинательницу? — нахмурился Ханьшен. — А, да, об этом я как-то не подумала. Для него я Ань Юэ, бессмертная, бросившая ему вызов, а не попавшая в книгу неудачница, знающая о самосовершенствовании только от авторов фэнтези. Ханьшен не сказал больше ни слова. Он отвернулся и пошел по дороге. Даже не оглянулся, чтобы проверить, идем ли мы за ним или нет. Пришлось поспешить следом. В этот раз Фен Лун не стал догонять Ханьшена, а пошел рядом со мной. «Боишься, что я снова отстану?» — буркнула я. Сама же усиленно придумывала коварный план, как я переманю дракона на свою сторону и отстану вместе с ним. Но что его заставят сделать это? Не думаю, что если я внезапно предложу ему сбежать, он решит оставить Ханьшена. Фэн Лун пожал плечами и сказал. Опустошенное золотое ядро действительно могло ослабить тебя. Я просто прослежу за твоими нуждами. Нехорошо будет, если ты вдруг упадешь без сил. А если такое случится, ты понесешь меня на руках? Я начала прощупывать почву. Нет, конечно, — возразил Фэн Лун. Просто скажу об этом Ханьшену. «И он снова приободрит тебя своей ци?» Я фыркнула. Вот уж не думала, что Фен Лун окажется таким. Я даже не смогла подобрать слово, чтобы обозвать его. А он, чтобы я окончательно перестала надеяться, на него добавил. «Хань Шен бывает нетерпелив, но на него можно положиться, и он не станет нарушать данного тебе слова». Ф снова фыркнула. «Доверять главному злодею — последнее дело». «Будешь?» Фен-Лун снова достал кувшин с вином и протянул его мне. Уставилась на протянутый сосуд, представила во рту привкус фруктового вина и как смешиваются в голове мысли. Вспомнила, как в прошлый раз упала в объятия Ханьшена, и представила, как в этот раз полезу к нему обниматься. А вдруг под уговоры дракона даже начну сочувствовать ему «Нет уж, спасибо». «Этот злодей недостоин моих обнимашек!» Последние мысли произнесла вслух, и Фен Лун, услышав их, расхохотался. А впереди, даже не обернувшись, Хань Шен вдруг сжал кулаки. Неужели и в самом деле его хоть сколько-то волновало мое отношение к нему? Мы шли еще некоторое время. За деревьями хрустнула ветка. Обычный звук для леса, но Ханьшен остановился и оглянулся по сторонам. Будто из ниоткуда вокруг нас возникло два десятка заклинателей. Они обнажили мечи и, не говоря ни слова, сплели несколько заклинаний. Я почувствовала, как воздух завибрировал от их ци. Ханьшен прищурился и осмотрел своих противников. — Ань-юэ! — процедил он сквозь зубы. В его голосе звучало столько ярости, что мне захотелось отойти подальше. «Ты нарочно задержала меня, чтобы твои братья устроили ловушку!»